Глава седьмая. «А я думал, мы все выяснили, хмыкнул я в ответ и тут же заметил. «Не знал, что ты можешь приказывать демонам». «Я темное беднение. Кому, по-твоему, я должна приказывать?» Запрокинув голову, рассмеялась она. Я развел руками, признавая ее правоту. «Нет, я понимал, что слой Ченгера тоже входит в отчину Марханы. Но она ведь вроде как не может вмешиваться». Тяжело, когда не знаешь правил игры, но, в принципе, тут богиня права. И природа моей силы, не имеющая ничего общего с даром Шварцмарктов, и то чудесное спасение в кацинауге все это ее возможности. «Итак, чего ты хочешь?» — потеряв ладони друг от друга, спросил я, настраиваясь на рабочий лад. Она помолчала немного, болтая ножкой в воздухе. «Всем нам будет выгодно, если ты...» «Займешься поисками врага Равенна», — кивнула она. «Орден тебе заплатит за культ, король за заговорщиков. А ты, — уловив к чему она клонит, — спросил я, когда богиня замолчала. А я тебе уже заплатила, не так ли?» — недовольно вскинула бровь та. «Или тебе не нравится новая жизнь?» «Однако в нашем договоре прописана иная задача», — покачал головой в ответ «Я». Не воевать с культами, не служить королям, а обелить твое имя. Тебе ведь поклонялись в Каценауге. И Я так понимаю, за грехи страны наказать решили именно тебя». Она чуть наморщила носик и дернула ушками. «Все дороги ведут к культу, Кирилл. Выполни работу для короля. Я дам тебе кое-что в награду». «Что?» — тут же уточнил я, не желая покупать кота в мешке. Мне откровенно не нравилось, как она перекраивает условия сделки на ходу. Нет, понятно, что эмиссаров у проклятой темной сущности много быть не может, но Хиба очень усердно старается, чтобы занять столь почетное место. Кто вообще помнит о Мархане? За все те месяцы, что я провел в Адалоне, людей, упоминавших о моей собеседнице, можно по пальцам одной руки пересчитать. Скажем так. У кацинауги есть свои секреты. В столицу моей страны еще долго будет нельзя попасть, но я подскажу тебе обходной путь. Тебе ведь понравилось быть бароном?» — с хитрым прищуром спросила она. — Вот и сможешь с помощью того, что сохранилось в столице, немного улучшить свое баронство. Обещаю, когда ты туда доберешься, не пожалеешь. Я пожал плечами. — То есть ничего конкретного ты не скажешь? Пока что рано, кивнула Марханом. Но помни, я за тобой присматриваю. И хотя открыто вмешиваться не могу, наказать тебя за неповиновение у меня получится в любой момент. Я скажу тебе то же самое, что и Рабеном. Я не служу никаким богам. Это мы еще посмотрим, улыбнулась она, и в одно движение оказалась стоящей коленями на столике передо мной. Взяв левой рукой меня за подбородок, Мархана заставила меня поднять голову и поцеловала в губы. Машинально слезнув привкус коньяка, я хмыкнул, вытирая рот. «И всем-то я нужен, и все-то меня хотят», — пробормотал я, поднимаясь с дивана. Раздался стук в дверь, и я вздохнул. День визитов затянулся, но, может быть, хоть этот гость придет с хорошими новостями. «Войдите». Порог переступил седой мужчина в черном костюме. В глаза бросилась трость, на которую он опирался. Забранные в короткий хвост волосы, подернутые знакомой дымкой глаза... «Полагаю, ты готов проехать со мной до гостиницы, — Кирилл чертополох, — произнес он негромко. У него не было бляхи ордена, но дар в моей крови будто запел» и я отчетливо увидел черные крылья, раскрытые за спиной мужчины. — А вы, — спросил я, намекая, что члену ордена неплохо было бы представиться. — Марцин Вагнер, магистр ордена и декан темного факультета, — чуть насмешливо произнес тот, — полагаю, нам найдется, что обсудить, носитель легендарного демона страданий. Карета плавно покачивалась скользя по мостовой. Колеса чуть поскрипывали, но этот звук скорее убаюкивал, чем раздражал. За закрытыми фиолетовыми занавесками проплывал Хердштадт, но у меня не было никакого желания рассматривать достопримечательности. Магистр, который считался мертвым, сидел напротив меня, держа обе ладони на упертой в пол трости и с легкой улыбкой все понимающего дедушки рассматривал меня. Мы ехали уже добрых полчаса, а никто так и не произнес ни слова. Многое я мог бы сказать этому человеку, по какому-то забавному совпадению, носящему ту же фамилию, что и знаменитый демонолог. Настоящий Кирелл наверняка бы устроил скандал, ведь именно из-за Марцина я в итоге и стал одержимым но мне не хотелось ни спорить, ни повышать голос. Мнение одного мальчишки ничего не значило на фоне интересов такой корпорации, как Аркейн. Они могли себе позволить уничтожать таких кирэлов пачками, закапывая их прах в землю, как крестьянин зерна на полях. И никто бы ничего им не сказал. Здесь и сейчас в Эделоне не существует силы достаточной, чтобы заставить Орден с собой считаться. Даже культ Хибы скорее играет на руку магистрату, чем вредит им. Потому что теперь никому не нужно доказывать, насколько Аркейн полезен. Обломки дома Равендорфов еще наверняка до конца не разгребли, и любому идиоту понятно, что без помощи Ордена шансов у Крыланда просто нет. После приказа Марханы Ченгер так и не показывался. Интересно, чтобы сказал демон, узнав, кто сидит напротив меня. Марцин чуть поджал губы, но больше ничем не выказал своего недовольства. Итак, ты ничего не хочешь мне сказать, Кирел чертополох? Спросил он. Я взглянул на него и устало вздохнул. Например. Например, что тебя обманули, воспользовались, а потом выбросили. Наказали ни за что, фактически заставили перешагнуть черту, превратили в существо, за которым морден, куда ты так стремился охотиться столетиями, ведь это из-за меня лично, из-за той самой смерти, о которой было велено сказать ты сейчас здесь. Я развел руками. Это что-то мне даст, уточнила совершенно спокойным тоном. Нет, если взамен на мои крики и обвинения вы, господин магистр, Отсыплите мне пару бешков Этерния, я могу даже глотку надорвать. Но бесплатно трепать себе нервы...» Он улыбнулся. «Классический случай», — вздохнул он. Янис также начинал карьеру. Отрицание авторитетов, сокрытие негативных эмоций и, как следствие, жестокость, насилие, «Безграничная кровожадность и бесконечный поиск силы!» Я пожал плечами. «Вам виднее, вы же, похоже, обладаете куда более полной информацией о вашем предке, чем я!» Марцин покачал головой. «Я не потомок Яниса Вагнера. Во всяком случае, не по крови, — поправил он. Хотя, признаюсь, когда-то давно я очень на это надеялся. И даже в тайне гордился своей фамилией. Вы, мой дед, был усыновлен сестрой Яниса, каторжиной. Род самого знаменитого демонолога не должен был прерваться, и орден потратил немало усилий, чтобы следующее поколение Вагнеров также оказалось демонологами. Но у вас наверняка есть дневники, настоящие записки Яниса. Чуть надавив голосом, улыбнулся я. Марцин кивнул и поправил рукав, стряхивая с него невидимые пылинки. К сожалению, большинство записей было засекречено орденом. И лишь добившись должности магистра, я смог с ними ознакомиться. Честно скажу, запретили их распространение мы не зря. В любом случае, я очень рад, что ты смог не только разобраться... «Как заключить договор с демоном?» Я усмехнулся в ответ, откидываясь на спинку сиденья. Изнутри карета была обтянута мягкими подушками зеленого цвета, набитыми конским волосом, так что даже жесткие ямы на дороге, далекой от ровной, не слишком чувствовались копчиком и спиной. Несколько минут снова царила тишина, пока магистр не заговорил дальше. «Его Величество просветил меня о той роли, которую ты можешь сыграть в поимке виновных в нападении на особняк Равендорфов». Не слишком дальновидно рассказывать всем подряд со стороны короля. Хотя, если представить на секунду, что на самом деле будет работать какой-то профессионал, а всем вокруг будут рассказывать, что Ищейка — это я то и охотиться станут именно за мной, а настоящий следователь сможет спокойно работать. «У вас есть какие-то идеи?» — предположил я. «Конечно есть», — кивнул Марцин. «Но все зависит от того, что дашь ордену взамен. Видишь ли, мы, конечно, можем наградить тебя за убийство некоторых тварей Хибы». Но у тебя ведь не осталось ни одного доказательства их существования. Собственно, все, что нам известно о той ночи, мы знаем из твоих уст. Но кто сказал, что мальчик не врет, решив набить карманы деньгами ордена? И хотя говорил он вполне серьезным тоном, но на губах магистра играла улыбка». «Я так полагаю, магистры до сих пор не определились в роли, кого они видят одержимого, отпущенного на вольное хлеба», — хмыкнул я. «О единстве речи не идет», — легко согласился тот. «Но пока что ты выгоден ордену, и я хочу, чтобы так и было впредь». «Я потер подбородок». «Что конкретно вам нужно?» Марцин растопырил пальцы на набалдашнике трости и улыбнулся. Ордену нужны знания, Киралл, и поэтому мы, конечно же, выкупим у тебя любые документы, касающиеся культа. Их дневники, испытаний, заметки об экспериментах. Вы хотите продолжить их работу, спокойно кивнул я. Вагнер не стал ни отрицать, ни подтверждать моего предположения, но это вполне вписывалось в их историю. Каценауги и без катаклизма производила опасные артефакты, обладала не менее опасными знаниями. Аркейн подгребал их под себя, выпуская в мир только то, что сам Орден переосмыслил и переделал. Использовать артефакты Каценауги запрещено практически все, кроме самых безобидных, а вот их аналоги, выпущенные мастерскими Аркейна, уже лежат на рынке. О чем это говорит? О банальном желании держать магию под жестким контролем. И о больших деньгах, разумеется. Я сам всегда говорил, если умеешь что-то делать, не делай этого бесплатно. Вот и магистрат не хочет делиться прибылью с кем бы то ни было. Что мешает выпустить, допустим, те же бляхи с уникальной подписью владельца? Да ничего. Но это был бы первый шаг к электронным деньгам. Артефакт, который заменяет тебе одновременный и кошелек и паспорт, разве плохо? Но выброси их на рынок, и начнется серьезная экономическая война, какая проходила на Земле, когда деньги отвязали от реального обеспечения. Сейчас каждая монета имеет свою пропорцию металла в свой вес. Расплавив их, можно получить тот же металл и наоборот — Но если денег физически не существует, их можно бесконтрольно клепать, и тогда начнется такая бешеная инфляция, что ни один орден на плаву не останется. И подобных примеров много. Большинство действительно уникальных артефактов из тех, что работают на Этернии, например, вполне можно сделать менее дорогие аналоги, Да уже не та долговечность, не та мощность, но если ты можешь вооружить армию в пятьсот человек, и у каждого в руке будет по артефакту с огненным шаром, то вак огня против них уже не пляшет. Естественно, я утрирую, но суть не меняется. Итак, во всем, записи культа это всего лишь еще одна сфера, которой Аркейн хочет распоряжаться единолично. Пока Орден контролирует производство и выпуск продукции, все отлично. Джин уже вылетел из бутылки куль, заявил о себе, продемонстрировал свою мощь всем заинтересованным покупателям. И теперь любой инвестор, пожелавший заполучить подобную силу, всего лишь должен навести справки и попасть в нужное время в нужное место. А ведь и правда, почему я сразу-то об этом не подумал? Это же тоже отличная причина для нападения на считающейся самой защищенной семью в стране. Всего-то и требовалось, что заранее подобрать клиентуру, сообщить им дату и время нападения, а потом предложить ознакомиться с последствиями, а заодно и с прайс-листом. Я по-новому взглянул на сидящего передо мной магистра. И не просто так Аркейн заинтересовался. Что они, сидя во дворце, не могли почувствовать угрозу и хотя бы попытаться предотвратить ее, не поверю даже в Салем, насколько уж она рядовой член ордена, и та с поисковой сферы не расстается, а здесь целый магистр с охраной прибыл, и никто ничего не заметил. Хорошо, если мне попадутся какие-то документы, проговорил я, понимая, что мое молчание затягивается. Мы обсудим их ценность, и если договоримся о сумме, я не вижу повода вам их не продать. Марцин скупо улыбнулся. — Рад, что мы друг друга поняли, Кирелл. И уж поверь, Орден всегда сможет предложить тебе лучшую цену. Чуть склонив голову, сказал он. — Уж в этом я не сомневаюсь. Такое оружие, способное раскатать людей и магов короля в тонкий блин, Многие захотят наложить на него лапу. Вот только если Куль заранее предупредил потенциальных покупателей о своей демонстрации, не слишком ли поздно мы все это обсуждаем? Кроме того, мне понадобится некоторое количество ингредиентов и, конечно, набор артефактора. Перейдя к делу, сказал я. Это не проблема, решительно кивнул Марцин. Как декан, я обладаю достаточным запасом. Все же скоро мне учить первый курс темных магов, так что с обеспечением все будет в порядке. Ты уже что-то придумал?» Я пожал плечами. Рассказывать сейчас о своих планах меня не тянуло. Прежде всего нужно понять, что конкретно мне придется заменять и чем. Часть заклинаний мне доступна от собственного дара. Еще часть я могу запихнуть в амулеты, не напрягаясь. Но остается обширный пласт-чар, который без доступа к запасам ордена, не реализовать. Я пока не слишком хорошо понимаю, что конкретно мне понадобится. — Почему именно я, — магистр, — спросил я, переводя тему. — Одержимый, который не только в силах удерживать собственный рассудок в полном порядке? — Ты, Кирилл, несколько уникален, — проговорил магистр, сменив тон. — Видишь ли? Большинство одержимых сходило с ума в первые же часы, не выдерживая последствий своей необдуманной жажды силы. Собственно, если говорить о цифрах, то в течение первого месяца умирали около 90% одержимых, и с каждым последующим месяцем число выживших стремительно сокращалось. Я кивнул, принимая информацию к сведению. Мне-то такой исход не грозил, слишком Ченгер любит наслаждаться реальным идолоном. Ему попросту невыгодно от меня избавляться. Но сколько таких демонов среди тех миллиардов, которые могут откликнуться на призыв глупца с даром? Это было темное время для Ордена. Но в итоге мы решили убрать как можно больше, — проговорил Марцин. Конечно, остались какие-то записи вроде того же поддельного дневника Яниса Вагнера, но ты удивишься, догадаться о договоре с демоном по этой книжке умудряются считанные единицы. Я не стал его разубеждать. Когда тебе с детства говорят, что связь с демоном — это плохо, делай вот так, и все будет отлично, мало кто уцепится за возможность подхватить одержимость. Это же не трипер, которым можно и за всю жизнь ни разу не заразиться. Тут стопроцентная гарантия. Да, на какое-то очень короткое время ты станешь намного сильнее, но потом тебя обязательно сожрут. А потому большинство тех, кто понял, что именно написано в книге, Либо не давали окружающим поводу узнать, что это озарение вообще было. Просто от греха подальше. Либо шли к своему наставнику, и тот объяснял им всю опасность, которая кроется за одержимостью. Во втором случае это, кстати, отличный повод еще раз напомнить ученикам, почему договор с демоном — запрещенная магия, а одержимых нужно отстреливать, как бешеных собак. А вот мы... — И приехали, — сказал магистр с улыбкой, когда карета покачнулась и замерла на месте. — Добро пожаловать в гостиницу «Прах и пепел», — темный адепт Кирелл чертополох. — Какое интересное название хмыкнул я, когда Марцин открыл дверцу кареты. — Вольные охотники вообще обладают своеобразным чувством юмора, — пожал плечами магистр. Но в Хертштадте их давно нет, так что Орден выкупил здание, и теперь оно, можно сказать, используется в роли посольства Аркейна. Он первым вышел на улицу, я подождал, пока он отойдет, и тоже выбрался наружу. Перед нами оказалось не слишком симпатичное двухэтажное здание, отделанное плитами, живо напоминавшими могильные. Массивные ворота, через которые уже проехала наша карета, медленно закрывали слуги, ничем не примечательные люди в рабочей одежде. На втором этаже гостиницы все окна закрыты, на первом испускают слабый свет. Распахнутые настежь двойные двери ведут сразу в широкий зал, заставленный столами, за которыми сидят посетители. — Прошу за мной! — поправив свой плащ, улыбнулся Марцин. Старик первым зашел по широкому базальтовому крыльцу, и я последовал за ним. Ну, посмотрим, как выглядит онклав Аркина в столице государства.